Глава 4. Кристина. «Я мечтала оказаться дома. Хотелось зажмуриться, открыть глаза, а передо мной беспокойный мегаполис. Жизнь бьет ключом, заказы сыпятся. Да я готова ради этого даже одна перемыть всю академию. Но подруга одну меня не оставит. Так что я очень надеюсь, что скоро мы будем в родном офисе и забудем это все как страшный сон». «Я устала», — жалобно призналась Диана и легла на кровать. «Я тоже», — вздохнула и вытянулась на соседней кровати. «Предлагаю пойти в город и наесться сладостей в таверне. Я хочу сбежать отсюда хоть на немного». «Согласна. А ты дорогу помнишь?» — уточнила Дианка, смотря пустым взглядом в потолок. «Нет, но нам просто нужен дракон. Предлагаю навестить знакомого студента. Он нам задолжал». «Крис, ты что, нарываешься? Он же не ездовой дракон. А вдруг это оскорбление?» повернула голову в мою сторону подруга я сегодня злая так что пусть лучше не нарывается произнесла возмущенно все же предлагаю найти миссии попросить ее вызвать айдану ладно уговорила пусть студент пока живет пришлось соскребать себя с кровати но одно было ясно если мы останемся тут хоть чуть дольше кое кто свалится в истерику и это не я миссии мы нашли внизу Девушка нам показала, как вызывать Айдану. На самом деле все было просто. Необходимо было нажать кнопку сбоку нашего импровизированного пульта. «Или, вы уверены, что не потеряетесь?» Миллионный раз уточняла мисси, пока мы ждали Айдану. «Уверены», — не совсем уверена, — ответила я. На кнопку нажать точно запомнили, как. «Если не появимся до ночи, вызываем МЧС», — весело сказала Ди. МЧС «А что это?» «Не бери в голову, Диана шутит». Успокоила мисси, а она Диана угрожающе зыркнула. На что-то только беспечно пожала плечами. Но в образе бабыварии вари это выглядело комично. Вскоре мы уже летели в город. В этот раз я даже иногда открывала глаза, чтобы полюбоваться окрестностями. Айдана высадила нас недалеко от таверны и взвилась в воздух. Стоило нам ступить на землю и немного отойти». «Может, внедрим им трамваи или автобусы?» — жалобно спросила Диана, пытаясь прийти в себя после полета. «К сожалению, мы не инженеры. Это во-первых. А во-вторых, надеюсь...» — скрестила пальцы, — «что скоро мы отсюда свалим». «Я тоже надеюсь, хотя мне нравится убираться с помощью магии», — поделилась подруга. «Но лучше убирать без нее, зато в своем мире», — поставила точку в этом разговоре. «И главное — в своих телах», — добавила Ди. Потом мы устроили разгрузочный день. Не в смысле голодовки а наоборот. Наелись всеми сладостями, какие только были в таверне. Ну а что, должны же мы были стресс снять. Да и попробовать все хотелось. Главное теперь, чтобы лишние килограммы так и остались в тех телах, в которых мы сейчас. На улице очень резко потемнело и стало как-то неуютно, когда мы вышли из таверны. «Крис, а мы ведь не спросили у мисси, до скольки летает Айдана?» Испуганно сказала Ди. А вдруг у нее уже рабочее время закончилось? «Не нагнетай», — попыталась приободрить подругу, но и самой было страшно. «А вдруг реально придется ждать до утра? И у них даже телефона нет. Или, по крайней мере, мы их не увидели. Интересно, как здесь люди общаются? Не по глубинной почте же. Нужно будет об этом обязательно узнать». Мы дошли до свободной площадки, где нас высаживала Айдана, и нажали кнопку на пульте — «Почти как такси, только ты не видишь, где находится машина». Через несколько минут мы уже приготовились проситься переночевать в таверну, когда небо еще больше потемнело, и к нам спикировал черный дракон. Конечно же, это была не Айдана, но сердце подсказывало, что это наш знакомый, и почему-то стало спокойнее. «Ведь он же нам поможет?» Черный дракон обратился в наглого студента и невозмутимо двинулся вперед косо на нас посмотрев, а потом обходя страну и явно спеша куда-то по своим делам. «Эй!» — не выдержала и крикнула вслед. «Ты куда?» «Надо узнать, как хоть зовут парня, а то кричать «Эй!» как-то некультурно, но ничего другого не остается. Мы одни в незнакомом городе, еще и ночью». Да уж, выбираться из Академии была плохая идея, но кто виноват, что у них нет доставки? Или есть? Все же мы очень мало знаем еще этот мир потянула подругу за молодым человеком с пониманием того, что он от нас просто так не уйдет. В конце концов, сейчас он единственный знакомый нам дракон. Хочешь или нет, а придется его догнать и все узнать. а В общем-то, мы почти были близки к цели. Я давила молодому человеку на совесть, употребляя в своём лексиконе исключительно «Эй, как тебя там? Стой!» «Вы мне?» — резко остановился парень, да так, что я в него врезалась. Все же желание догнать студента было сильным раз мне оставалось до него несколько шагов. Вот только он опять окинул меня убивающим взглядом, и его ноздри стали раздуваться. «Да что такое? От меня вроде не воняет. Что за реакция?» «Вам. Мы не можем попасть в академию». Пришла мне на помощь Диана. «Меня зовут Ил Эрвин Кел, а не Эй», — ехидно произнес он. «Простите, Ил Эрвин Кел, но вы нам не представлялись, когда гадили в академии». Не смогла не съязвить, за что тут же получила от Дивбок. «Знаю, понимаю, что нельзя рубить сук, на котором ты сидишь, но ничего с собой поделать не могу. Так вот странно он на меня влияет». Эрвин только еще больше помрачнел и пошел дальше. Ил, Эрвин, да постойте вы, мы же старые больные женщины. Где ваше уважение к старшим?» Пристыдила его Диана, да так, что даже мне совестно стало. «Стойте тут, сейчас вернусь» быстро произнес юноша и скрылся за поворотом как думаешь вернется спросил у дианы, а она неопределенно пожала плечами кто его знает, но нам все равно больше ничего не остается как ждать не прошло и пяти минут как из- за поворота появилось что-то наподобие повозки не обманул чертяка следом за ней появился эрвин вас доставят в академию и больше пожалуйста не ввязывайтесь в авантюры помните о своем преклонном возрасте. Поддел нас Кел, подсаживая в повозку. Ответить не успела. Дверь за нами захлопнулась, и извозчик тронулся так резко, что нас откинуло на задние подушки. Повозка мне понравилась. Внутри мягкие сиденья, как небольшие диванчики, и много подушек. Такие удобства были потому, что дороги здесь были похуже, чем у нас. Мы постоянно прыгали на кочках, но подушки спасали положение. Так что доехали мы, можно сказать, с комфортом и даже попытались узнать у извозчика, как его вызывать. Но он или не понимал нас, или делал вид, что не понимает. А как только мы вышли из повозки, скрылся в пыли. На крыльце нас ждала Мисси. Она выглядела обеспокоенной и была практически белой. Или... Чуть не плача протянула она к нам руки. Я так переживала. Да ладно, не плачь, все же хорошо. Мы даже с комфортом доехали. Вот бы так всегда, а не летать. — мечтательно протянула Диана. «Но это же Лу Сме!» — испуганно произнесла Мисси. «Он мог вас завести в небытие». «А вот с этого места поподробнее», — попросила я, беря Мисси под локоть и входя в здание. Так и знала, что от Тервина ждать помощи не стоило. Интересно, что этот бессмертный придумал? Оказалось, что Лусме катается по ночному городу и часто увозит пассажиров в небытие. Это грань между жизнью и смертью. «Наверное. Если провести аналогию с нашим миром, что-то вроде клинической смерти». «Получается, Эрвин хотел от нас избавиться?» «Может, он просто не знал, кто это?» «Подумал, что обычный извозчик?» «Предложила Диана с надеждой, смотря на девушку». «Вот же чистая душа. Всему найдет оправдание. Даже там, где ему нет места». «У нас нет извозчиков, кроме драконов». «Огорчила миссия. «Так, все ясно с этим драконом. Он нам еще ответит за все. «Зато стало понятно, почему Лус сбежал от нас. Видимо, еще никогда не видел тех, кто у него просит контакты для следующей поездки. Да, неприятная ситуация. Я предлагаю совершить набег на кухню и похитить молоко», — шепотом сказала Диана, когда мы остались одни. «Да, молоко за вредность нам не помешает». Согласилась. «Мы на цыпочках пошли искать холодильник или его подобие в этом мире». Вообще, я поймала себя на мысли, что мы уж больно вольготно ведем себя и, как мне кажется, нарушаем устав Академии. Но на минуточку. Про правила и законы нам никто и ничего не сказал. Верно? Верно. Так что вольны делать то, что захотим. Фрорта в столовой не было. Наверное, уже давно отдыхает. Будем надеяться, у него не стоят ловушки. А то попадемся как в мышеловку, и будем ждать утра, чтобы нас освободили». Мы старались идти тихо и грациозно, но наши новые тела не были под это приспособлены, поэтому то и дело мы обо что-то ударялись. Наверное, Вселенная, или кто там отвечает за удачу, решила сжалиться над нами, так что совсем скоро мы нашли огромный сундук, который был расположен рядом с разделочными столами и печами. Раскрыв его, мы увидели внутри лёд и продукты. — А если у них нет молока? — спросила Диана. «Мы же ели молочную кашу на завтрак, так что есть». Повозившись, мы обнаружили глиняный кувшин с молоком, а также масло и сыр. В хлебнице стащили куски свежего хлеба. Сделав бутерброды, мы уложили все наподобие подноса и, нажав на кнопку, оказались в своей комнате, лишь бы нам потом за это не влетело. Разговаривать и анализировать сегодняшний день не хотелось. Он был таким насыщенным, что оказалось, прошла неделя, а не несколько часов». Завтра начнем убирать центральное здание. Очень надеюсь, что нам хватит на это нескольких дней. А потом ректор вернет нас домой, как и обещал. Мы благополучно забудем весь этот ужас, как страшный сон. Я устала, безумно устала от всего. А ложась спать, буквально чувствовала, как шевелятся мои волосы от мыслей. Медузу Гаргону, видимо, очень занимали какие-то проблемы, раз её шевелюра постоянно двигалась». Провалилась в сон быстро. Мне ничего не снилось, только смазанные тени и беспокойство. Когда резко проснулась, сначала не могла понять, из-за чего. Потом подумала, что еще во сне, но все равно завизжала, потому что на моей подушке сидела... сидела... мышь. Или, по крайней мере, какое-то ее подобие. С таким же волосатым телом и длинным хвостом, но с длинными вытянутыми ушами. Она пристально на меня смотрела своими глазами бусинками, а потом обиженно произнесла. Микка тоже хочет молока. Мышь говорит, или я сплю. Но, судя по испуганному лицу Дианы, у нас совместные глюки. Либо это не они. Я даже не знаю, какой вариант мне нравится больше.